Возможно, что во вражеском судне он видел мощного союзника Ван спешившего пополнить эскадру адмирала Толеда или укрепить оборону Маракайбу, потому и стремился уничтожить его сейчас, чтобы не иметь с ним дела в будущем. Когда расстояние между судами сократилось до пятидесяти метров, испанец, видя, что преследователь от него не отстает, и, не сомневаясь больше в зловещих замыслах корсара, снова дал залпы самой мощной пушки. Ядро на этот упало не в море. Пробив и грот Марселя, она срезала бизань гафель и повалило черный флаг флиму Оба старших артиллериста с квартир обернулись к черному корсару, стоявшему по-прежнему у штурвала с вупром руках. — Не пора ли начинать, капитан? Рано... — ответил корсар. Третий выстрел, прозвучавший оглушительнее первых, раздался над морем, и новое ядро понеслось в направлении пиратского корабля. На этот раз оно пробило корму в трех шагах от штурвала. Сардоническая усмешка вновь озарила чело без страшного флигустьера, но он оставался безмолвным. Волниеносный летел. Летел, словно черная птица, рассекавшая грудью ветер. Он все более ускорял свой бег, угрожая вражескому кораблю высоким водорезом, глухо разрезавшим морские волны. Вид судна, словно возникшего из глубины моря, не подававшего ни малейшего признака жизни и не отвечавшего на угрозы, точно на нем не было ни души, должно быть, производил зловещие впечатление на суеверных испанцев. Внезапно до флебусьеров донесся невообразимый шум. На вражеском корабле послышались отчаянные вопли и поспешные приказания. Чей-то властный голос, по-видимому, это был командир, раздался в потемках. — бросопить слева! Взять штурвал на себя! Из бортовых орудий огонь! Оглушительный залп прогремел с борта испанского корабля, будто ночь внезапно озарилась вспышками молнии. Семь пушек правого борта, и оба штурмовых орудия с палубы изрыгнули огонь на корсаров, ядра посыпались на корабль, падали паруса, рвались снасти, катились ядра, рушились фальшборты, но ничто не могло остановить порыва молниеносного. Управляемый твердой рукой черного корсара, молниеносный со всего хода обрушился на огромный корабль счастью для последнего рот штурвала вовремя сделанный рулевым спас его от трагической гибели резкая перемена галса и вынос правого борта в сторону позволили испанцам чудом избежать удара водорезом грозившего отправить корабль ко дну волненосный прошел там десять секунду назад находилась корма вражеского судна боком он резко толкнул испанца послышался треск, отдавшийся в трюме, но это были всего лишь повреждения Бизань, Гафеля и части Гака -борта. Не попав в цель, пиратский корабль молнии пронесся мимо и исчез в темноте, так не дав врагу рассмотреть свое вооружение и оставив его в неведении относительно численности своего экипажа. «Громы молния!» воскликнул ван Штиллер, затаивший дыхание, в ожидании неминуемого толчка. «Вот уж, называется, людям повезло! Я и ломаного гроша не дал бы за всех, кто плавает на этом корабле!» — заметил Карма. «Можно себе представить, как дружно они пойдут ко дну!» «Как ты думаешь, не попробует ли капитан повторить свой маневр?» «Ну, теперь их не проведешь! Они живо встанут к нам носом и хорошенько нам сыпьют!» Было бы дело днем, не мировать бы нам гибели. А сейчас наделались одними царапинами. И шикарно. А в чем дело? — В роту ктось? — раздалась команда. — Что, никак возвращаемся? — спросил Ван Штидер. — Черт побери! — Уж кто-кто, капитан, не даст испанцам уйти, — ответил Карм. — тому уже и тот, видать, неробкого десятка. — В самом деле... Вместо того, чтобы продолжить свой путь, испанский корабль встал против ветра, словно намереваясь принять бой. Он медленно кружился на одном месте, подставляя нос противнику. Но молниеносный сделал бортовой поворот в двух милях от врага, готовясь к нападению. Он медленно стал описывать большие круги, стараясь держаться, однако, в недосягаемости его пушек. — Понятно, — сказал Кармо. Наш командир хочет дождаться рассвета, чтобы пойти на бордаж и помешать испанцам удрать в Муракайбу, — добавил Ван Штиллер. Да, конечно. И так, дорогой, будем готовы к борьбе не на жизнь, а на смерть. И уж как принято у нас флебустиеров, что мне суждено погибнуть от вражеской пули или пасть под ударами сабель на палубе вражеского корабля, то наследником моего скромного состояния будешь ты. «А из чего оно состоит?» — спросился со смехом Ван Штильж. «Из двух изумрудов, но за каждый, по крайней мере, попал сотни пиастров, найдешь в подкладке моей куртки. Ого! На это можно неделю гулять по тортуге а моим наследником будешь ты, но предупреждаю, что больше, чем тремя дублонами, зашитыми в кушаке, тебе не поживиться». Тем временем Молниеносный продолжал лавировать вокруг линейного корабля, который, не покидая своего места, старался не упускать его из виду. Словно сказочная птица, кружился испанец на месте, угрожая противнику жерлами своих пока молчавших пушек. Черный корсар не оставлял штурвала. Его глаза, горевшие мрачным огнем, ни на минуту не отрывались от вражеского судна, словно стараясь разгадать Что происходит у него на борту, чтобы захватить его врасплох и нанести ему сокрушительный удар?